Голова 12. Будущее и антропный принцип. Если пока не откроешь коробку и не посмотришь на кота, не установлено жив он или мёртв. Интересно, чувствует ли это кот, понимает ли, что существует одновременно и в живом, и в мёртвом виде? Нет, едва ли он может это понимать. Кот ведь не размышляет жив он или мёртв, или то и другое сразу, как не размышляем и мы сами. Мы всегда чувствуем, что существуем однозначно. Почему Потому что никаких других состояний наш мозг осознать не в состоянии. Трудно переварить, когда говорят, что мы состоим из облаков вероятности, называемых квантами, которые есть частицы и волны одновременно. Однако и возразить на слова: "Нет, твое тело неопределённо однозначно, тебе только так кажется сложно". Как можно в конечном счете опровергнуть, что твой мозг всё просто так воспринимает? Ведь мы действительно и усваиваем и обрабатываем всё, усвоенное мозгом. Ты спишь, это очень реалистичный сон. Ты принимаешь за реальность простую иллюзию, порождаемую электрической стимуляцией твоего плавающего в цистерне мозга. На такие слова нечего ответить. Именно потому, как последний бастион придуманное изречение "Я мыслю, следовательно, существую". Знаком ли вам такой взгляд на мир, как антропный принцип? Попросту говоря, это представление о том, что вселенная существует ради человека. С точки зрения житейского здравого смысла звучит как ерунда, однако так на полном серьёзе думают многие учёные. Настолько удобно по их мнению параметры вселенной подобраны под человека. Говорят даже, что если бы хоть чуть-чуть соотношение этих параметров было иным, людей бы не существовало. Появление человека во вселенной было неизбежно. Мало того, для него вселенная так и устроена. Такой образ мысли называется антропным принципом. Поразительно в этой области науки то, что чем больше проводят исследований, тем яснее на это указывают результаты. Чья бы корова мечала, Но с точки зрения квантовой физики некоторые учёные заявляют совсем уж невероятные вещи, что законы вселенной таковы, потому что люди их такими увидели, а вселенная определилась пригодной для людей как раз потому, что её наблюдали люди. То есть, что 1 1 2 не потому, что вселенная такова сама по себе, а потому, что наблюдателям людям так было удобней, и так они это наблюдали, и в результате вселенная стала такой. Что результат наблюдения в будущем влияет и на прошлое, и в результате существует настоящее. Вот уж правда, чья бы корова мечала, но, по-моему, это запредельный образ мыслей. Может быть, несколько высокомерный, может быть, ставящий всё столк на голову, но очень удобный, поэтому забуду про свои личные чувства и охотно соглашусь с этим учением. Поддержу его, примкну к нему уран тропному принципу. Я мыслю, значит, я существую. Ведь мы так устроены, выбираем самое удобное. Я снова родилась хата Манабу и позволила жизни идти своим чередом. Поступила в среднюю школу, в коридоре столкнулась с Юкари и поцеловалась, познакомилась на Нанами. Однажды была похищена, и обрела телефон. В 8 классе в первый день второго тремёстк к нам перевелась Алиса. Юкари уехала учиться за границу и погибла, окончив среднюю школу. Кстати, за это время я встречалась с Косукуто Манори. Успела вперёд Нанами. Да, прошу прощения. Наверное, это я из вредности. Но можно же и мне изредка вести себя по-человечески. Я поступила в Джонт. Разузнала узнала всё о смерти Юкари и между делом помирилась с Алисой, и сошлась с ней ещё ближе прежнего. Да, я не только превратила её в сообщницу, я привязала её к себе. Промыла мозги, влюбила в себя, сделала для неё всем на свете. Мне было несложно, ведь про Алису я знала всё, а если я ошибалась, у меня было сколько угодно возможностей. Обольстив Алису, я притворилась, что слушаюсь Джонт, а сама собиралась силами. Я выбрала момент, заручилась поддержкой Алисы, и разоблачила порочность джонта, выдавила гной, очистила организацию и в конце концов подчинила себе. Я встала во главе джонта. Я превратила джон в добродетельную организацию, активно охранила и воспитывала гениев. И в то же время продолжила расширять свою власть. Мне требовались огромные средства. Сколько бы денег ни было, мне всегда не хватало. Я создавала предприятия, делала их успешными, Среди бесчисленного множества параллельных миров хватало таких, где я купалась в деньгах, я основала фонд и ещё шире искала таланты, набирала учёных, помогала многообещающим компаниям, вкладывала всё своё состояние не ради прибыли, а ради открытий. Джонт это символ динамизма, стремления в будущее, это олицетворение новаторства, и сейчас я была джонтом. Я не жалела денег на развитие науки, на воплощение революционных идей. Я толкала планету своими руками, Искали нанимало талантливых людей, разумеется, не навязывалось да и не было нужды. Редчайшие везение и невероятной удачи всегда ходили за мной по пятам. Меня величали богини победы, называли спонсором 21 века, меня включили в бизнес леди выбирают топ-100. Бизнес леди выбирают довольно частая формулировка в заголовках. Я попала на обложку «Таймс», меня приглашали выступить со всех уголков земли. в это время молодые учёные Евгении Алиса в Джонти продолжала двигать науку. Физиком ли, биологом ли, я оказывала помощь учёным из всех областей. Социология, искусство, музыка, литература всё, что могло оказаться полезным, я развивала не жалея сил. И всё-таки ключом была Алиса. Поэтому для Алисы я готова была пойти на всё, на всё, кроме того, чтобы отпустить её. Человеческие отношения сложны, но мне всегда всё удаётся. Скажи, Алиса, могу я для тебя что-нибудь сделать? В то время я владела четырьмя языками, но с Алисой всё равно разговаривала по-японски. Алиса, она выросла и больше не осветлила чёрные волосы. Ответила безжизненно: "Оставь меня в покое. Не обращай внимания на то, что я говорю, и не отвечай мне". Засмеявшись, я покачала головой и честно объяснила: "Я так не могу. Я умею любить тебя от всей души и также от всей души умею тебя ненавидеть. А Аполломера не для меня. Я прямо как свет, из тех путей могу выбирать только крайние» либо самый короткий, либо самый длинный. Одно из двух. Так уж я устроена. Лиса держала меня на прицеле, я улыбнулась и отвела взгляд, чтобы ей было проще стрелять, указала себе в голову. И такое со мной уже не впервые. Пробы ошибки, повторения. Только постарайся с одного выстрела. Хочешь, подойди ближе. Что, думаешь, я не выстрелю? А нет. Боюсь, ты сейчас меня не поймёшь. Но видишь ли, я-то знаю, ты выстрелишь. Знаю точно. Потому что хоть тебе это неизвестно, ты не в первый раз убиваешь меня, как и я тебя впрочем. Я правда не понимаю, Манабо. И не надо. Я знаю только одно: я сейчас не из этого мира тебя люблю. И если тебе так хочется, я не против. Пожалуйста, забирай этот мир, он твой. Да я же совсем не этого хочу. Знаю, и это знаю. Наконец, я услышала всхлипы, подняла голову и увидела, как по щекам Алисы катятся слезы. Да. «Алиса никогда не может решиться, потому что на самом деле она добрая девочка. Я тихо вздохнула. Слушай, Алиса, мне от тебя больше ничего не нужно. Так что, пожалуйста, стреляй. Всё равно этот мир уже, наверное, безнадёжен. Хоть погибнут твои руки. Я, я, если ты меня любишь, покажи на деле. С собственными руками, Алиса, сделай меня своей, иначе я так никогда тебя и не отпущу. Любя ненавидя, всегда выбирая крайности. Своими руками врезая на себе отметины. Так уж я устроена. Дай мне умереть ради тебя и покончить с этим миром, Алиса. Где же я ошиблась, гадаю я, вспоминая и подбиваясь в памяти. Жалко, но ничего не поделаешь, в следующем мире не ошибусь. Бам. Алиса закончила её в тот год, когда мне должно было исполниться 47, в год, когда меня номинировали на Нобелевскую премию мира за десятилетие работы на благо человечества. С характерной для гения бесцеремонностью она явилась ко мне в комнату, затемно, громко чмокнула меня в щёку и коротко сказала: лишь сделала". Затаив дыхание, я смотрела на большой холст, развернутый передо мной, на абстрактную картину на нём. Так выглядит изображение теории всего, то, что я искала всё это время, шагая сквозь мир за миром и поднимая на ноги многочисленных гениев, один из конечных пунктов физики, общее описание четырёх формирующих вселенную сил сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного взаимодействий. Разумеется, завершить её это не последняя цель. От того, что люди открыли теорию всего, они не научатся вдруг предсказывать будущее, не станут бессмертными и неуязвимыми и не начнут путешествовать по вселенной. Но это ясное доказательство ещё одно указание на то, что наука, над которой бились люди, приносит пользу, что и возникновение вселенной и поведение квантов всё чего человек увидеть не мог, и о отчём мог судить лишь на бумаге, что всё это правда. Да, точка зрения необходимая для однозначных наблюдений, фундаментальный ориентир. Конечно, надо перевести её, записать в математических терминах, но это уже мелочи. Наверное, её аспект церемонии вручения тебе премии Монабу, тогда и ты сможешь. Я покачала головой, перебивая её. Нет, нет, Алиса, я и так понимаю. Я понимаю. Уже по рисунку ясно даже мне. Да, это оно. Именно то, что я искала. Да, понимаю. Я не умею читать математику в виде рисунков. У меня и к решению уравнений склонности нет. Но эту картину я почему-то поняла, постигла интуитивно и узнала всё, что надо было знать. Манабо. Да. Вот теперь моя повесть цепа по-настоящему. В левой руке слабо светились цифры. Мобильный телефон, которыми не пользовалась давным-давно, включился. Несмотря на то, что рядом была Алиса, глядя на него, я осознала: вот оно что. Только что я пронаблюдала свой собственный мир. Теперь вселенная коллапсирует, и я ясно поняла то, что уже заметила раньше, но над чем не задумывалась. Вселенная была ещё определена. Вселенная до сих пор всегда оставалась в состоянии деколлапса волновой функции или же в интерференции с другими мирами, как коробка с запертым в ней котом, которая сама заперта в другой коробке, И как ещё одна коробка поверх этой, и как новая коробка с предыдущей внутри. Мы этого не замечали, поскольку сами были внутри этой системы. Но мир всегда оставался в форме облака вероятностей. Мы существовали только в вероятностном виде, просто не могли этого осознать. Почему? Потому что человек не знал, что должно наблюдаться. Но только что я это узнала. Узнала, что именно мы должны видеть вокруг, на что указывает теория всего. Теперь, с этого мгновение, Прошлое зафиксировано и творит будущее. Начало, бывшее прежде лишь вероятностным, теперь коллапсирует в подлинное. Предыдущее время станет минимом, туннелируется, Вселенная сожмётся в крупинку, станет одной бесконечной точкой, а затем мгновенно и стремительно расширится. Конечно, это не окончательный ответ. Рано или поздно родятся новые теории, которые присоединят к теории всего ещё что-нибудь. Следующая, наверное, решит загадку сознания. И когда такие возникнут, тогда Вселенная переопределится заново. И большой взрыв случится вновь, и эта итерация тоже не будет последней. Снова и снова и снова и снова будут повторяться бесконечные пробы и ошибки, бесконечный заколдованный круг, змея, глотающая собственный хвост, Уроборос. Но мне этого хватит. Ой, что это светится? Что у тебя с рукой, Анабу? Я прижала левую руку к уху, а правой погладила Алюса по щеке притянула его рукой к себе и поцеловала в виски, за которыми прятались зрачки медового цвета. Шепнула "Спасибо, Алиса. Спасибо тебе. Надеюсь, мы ещё встретимся, когда вселенная совершит оборот и определится снова. Хотя боюсь, к тому времени от меня во вселенной уже нигде не будет и следа. Манабо, прощай. Так и достигла своей цели, нашей цели стереть себе из бытия. Да, я наконец пропала из этого мира." И пелюс существовать.